Блающий мир. Подумать только. Ты заставил меня сказать такое. Ты всегда мог довести меня до крайности, старый друг. И я по-прежнему называю тебя другом, хоть ты меня и зрядно утопил. Чем вы занимаетесь? написала Дальпиро Шалан. Ничем особенным, вывел Виденков в ответ при свете сфер. Просто разбираюсь с доходами в бухгалтерских книгах Сибариаля. Анна выглянула наружу через дыру в своей иллюзии и кинула взглядом улицу далеко внизу. Люди словно маршировали в такт какому-то странному ритму. Ручейок внезапно превращался в бурную речку, а потом снова утихал. Поток редко бывал постоянным. Интересно, почему? Не желаете меня навестить? Начертало перо. Здесь становится по-настоящему скучно. Простите, ответила она Аделину. «Мне действительно надо закончить эту работу, но беседа с помощью Дальпера – прекрасное средство развлечься». Узор тихонько загудил рядом, когда она солгала. Шалан использовала иллюзию, чтобы расширить навес на крыше этого доходного дома в военном лагере Сибореаля. И таким образом получила убежище, где можно сидеть и наблюдать за улицей внизу. Пять часов ожидания, достаточно удобного с табуретом и сферами для освещения, ничего не дали. Никто не приблизился к одинокому дереву с каменной корой, что росло на обочине. Шалан не опознала вид дерева. Оно выглядело слишком старым для недавно посаженного, значит, росло здесь ещё до того, как прибыл Сибериал. Узловатая, крепкая кора наводила на мысль о том, что это какая-то разновидность дендролита. Но у дерева также имелись длинные побеги, которые развевались на ветру точно знамёна, кружась и трепеща. Они напоминали о долинной Иви. Шалан уже сделала набросок, позже разыщет растения в своих книгах. Дерево привыкало к людям и не втягивало побеги, когда кто-то проходил мимо. Если бы кто-то приблизился достаточно осторожно, чтобы не коснуться побегов, Шалан бы заметила. Если бы кто-то двигался быстро, побеги бы ощутили вибрации и спрятались. Что она бы тоже заметила? Девушка была в разумной степени уверена, что если кто-то попытается что-то спрятать внутри дерева, она об этом узнает, даже если на миг отвернётся. Думаю, написала Дальперо. Я могу и дальше составлять вам компанию. Шорн ничем не занят. Шорн был ревнителем, который сегодня трудился пессом у Аделины, навестив его по приказу самого принца. Тот нарочно отметил, что пользуется услугами Жрица, а не одной из отцовских письмоводительниц. Неужели он думал, что она устроит сцены, если писать для него будет женщина? Принц и впрям казался удивлённым отсутствию ревности. Неужели все придворные дамы такие мелочные? Или это сама Шалан слишком странная, слишком расслабленная? Хотя Далины впрям заглядывается на других женщин, и девушка вынуждена была признаться, что ей это не нравится. И ещё нужно учитывать его репутацию. Говорили, что в прошлом молодой человек менял спутник столь же часто, как другие мужчины меняют сюртуки. Возможно, ей нужно держаться за него крепче, но от одной лишь мысли об этом мудило. Такое поведение напоминало ей об отце, который впивался во все так крепко, что в итоге остались одни обломки. «Да», — написала она в ответ, используя доску, установленную рядом. «Да». Я уверена, хорошему раввинителю больше нечем заняться, кроме как помогать двум светлоглазым обмениваться любовными записочками. Он жрец, ему нравится служить, в этом их суть. Я думала, их суть в том, чтобы спасать души. Он от этого устал, сказал, что три души сегодня утром уже спас. Девушка с улыбкой посмотрела на дерево. По-прежнему никаких изменений. В самом деле спас. Спрятал, наверное, в задний карман для сохранности. Нет, нельзя поступать, как поступал отец. Если она хочет сохранить Адалина, нужно предпринять кое-что куда более сложное, чем просто вцепиться в него. Ей придётся быть такой неотразимой, что он сам не захочет её отпускать. К несчастью, в этом неуроке ясны ни наставления Тин не помогут. Ясно было безразлично к мужчинам. А Тин рассуждала лишь о том, как отвлечь их и быстро обвести вокруг пальца, а не удержать. Ваш отец чувствует себя лучше? Да, так и есть. Со вчерашнего дня на ногах и выглядит сильным, как обычно. Рада слышать, написала Шалан. Они продолжали обмениваться праздными репликами, а девушка наблюдала за деревом. Запискам Рейза предписывала явиться на рассвете и поискать инструкции в древств-складе. Вот почему она явилась на 4 часа раньше, когда небо было ещё тёмным, и пробралась на крышу этого дома, чтобы понаблюдать. Похоже, она пришла недостаточно рано. Шалан очень хотела знать, как они будут закладывать инструкции в дыру. Мне это не нравится, шёпотом сказала она Узору, не обращая внимания на пиро, которая писала новые слова Аделина. Почему Мрейс просто не передал инструкции подальперу? Почему заставил меня явиться сюда? А-а. <реклама> Прогудел Узор на полу рядом с ней. Солнце уже давно зашло. Ей пора отправиться за инструкциями. Но она колебалась, постукивая пальцем по доске для дельпера. Они наблюдают? сообразила девушка. Что? спросил Узор. Они делают в точности то же самое, что и я. Где-то прячутся, чтобы увидеть, как я заберу инструкции. Зачем? Чего они этим добьются? Получат информацию. Эти люди богатеют благодаря таким вещам. Шалан наклонила в сторону и выглянула из своей дыры, которая со стороны должна была выглядеть зазором между двумя кирпичами. Ей не верилось, что мрейс действительно хочет её смерти, несмотря на отвратительное убийство бедного возницы. Глава духокровников позволит своим соратникам убить вуаль, если она покажется угрозой. Но это, как и некоторые иные его поступки и слова, лишь проверка. Если ты действительно сильна и умна, чтобы присоединиться к нам, намекал тот случай, кто сумеешь избежать смерти. А теперь ещё одна проверка. Как её пройти, чтобы на этот раз никто не умер? Заговорщики должны ждать, когда она придёт за инструкциями, но место, откуда можно следить за деревом, оказалось немного. Бутином рейзом, где бы устроила наблюдательный пункт. Думая об этом, Шалан чувствовала себя глупо. Узор, прошептала она, ступай и загляни в окна этого дома, обращённые на улицу. Проверь, не устроился ли кто-то рядом с одним из них, наблюдая, как и мы. Ладно. Он выскользнул из её иллюзии. Девушка вдруг осознала тот факт, что люди Мрейза могут прятаться где-то совсем близко, но подавила тревогу, читая ответ Аделины. Кстати, есть хорошие новости. написала Дальперо. Отец приходил прошлым вечером, и мы всё обговорили. Он готовит экспедицию на равнины ради последней решающей битвы в Паршенде. Частью подготовки в ближайшие дни станут разведывательные миссии. Я убедил его, чтобы вас взяли на плато во время одной из них. И мы сможем отыскать куколку? уточнила Шалан. Ну, ответила Дальперо. Даже если поршендии больше за них не сражаются, отец не станет рисковать. Я не смогу взять вас с собой в вылазку во время, которое есть шанс стычки с ними. Но я тут подумал, что возможно, мы сумеем организовать разведывательную миссию так, чтобы она затронула плато с куколкой, которую вскрыли день или около того назад. Шаланнах хмурилась. Мёртвая вскрытая куколка, даже не знаю, какой от неё толк для меня. И всё-таки это лучше, чем никакая, верно? А ведь вы упоминали, что хотели бы вскрыть одну из них. Это почти то же самое. Он прав. Кроме того, её истинная цель попасть на равнины. Хорошо, когда через пару дней. Шалан. Девушка вздрогнула, но это был всего лишь узор жужжащей от возбуждения. Ты была права. Она следит внизу. «Всего на один уровень ниже нас, вторая комната». «Она?» М -м, «Та, что в маске». Шалан содрогнулась. «И что теперь?» «И вернуться в свои покои и написать Мрейзу, что не любит, когда за ней следят?» «От этого не будет никакой пользы». Глянув на доску с прикрепленной бумагой, Шалан поняла, что ее отношения с Мрейзом чем-то походят на отношения с Аталином. В обоих случаях она не может поступать как обычно. Нужно удивлять и превосходить ожидания. Надо идти, написала она Аделину. Сибирьаль вызывает, возможно, это надолго. Потом со щелчком отключила дальперо и спрятала его вместе с доской в сумку, потрёпанный мешок с кожаным ремнём. Его можно перекинуть через плечо, как могла бы носить вуаль. Девушка вынырнула из своего иллюзорного убежища. прижалась спиной к стене сарая, отвернулась от улицы и, коснувшись иллюзии, втянула в бурисвет. От этого поддельная часть стены растаяла, и высвобожденный бурисвет хлынул потоком в её руку. Девушка понадеялась, что в этот момент никто не смотрел на здание. Если же и смотрел, то должен был решить, что перемены ему просто померящилось. Вслед за этим она присела и использовала бурисвет, чтобы зарядить узора и связать с ним изображение Вуали, нарисованное заранее. Шаланки в ком велела ему двигаться, и когда он это сделал, образ Вуали зашагал. Иллюзия выглядела хорошо. Уверенная походка, развивающийся плащ, высокая шляпа защищает лицо от солнца. Вуаль даже моргнула и время от времени поворачивала голову, как и было предписано последовательностью эскизов. которую создала художница ранее. Шалан смотрела и не знала, что и думать. Неужели так она выглядела, надевая лицо и одежду вуали? Девушка ей близко, а не ощущала себя такой уверенной, и одежда всегда казалась ей вычурной и даже глупой. Со стороны все было таким, как надо. — Спустись, — шепотом она велела узору. — И подойди к дереву. Попытайся приблизиться осторожно, медленно и громко жужжи, чтобы дерево втянуло листья. «Постой у ствола недолго, словно вытаскивая то, что там спрятано. А потом пройди в переулок между этим зданием и следующим». «Да!» Узор шмыгнул к лестнице, взбудораженной тем, что удалось стать частью обмана. «Медленнее!» Одернула его шалан, скрепившаяся при виде того, как походка вуали перестала соответствовать ее скорости. «Как мы тренировались!» Узор замедлился и достиг ступеней. изображение вуали начало спускаться, неуклюже. Иллюзия могла ходить и спокойно стоять на плоских поверхностях, но к другим, вроде лестниц, не было приспособлена. Стороннему наблюдателю показалось бы, что вуаль ступает по воздуху и скользит вниз по ступеням. Что ж, это лучшее, на что она была способна сейчас. Шалан глубоко вздохнула, натянула шляпу и выдохнула второй образ, который окутал её и превратил в вуаль. Тот, что на узоре, должен был продержаться, пока хватит бури света. Но бури свет вытекал из прена гораздо быстрее, чем и Шалан. Она пока не разобралась, в чём причина. Девушка спустилась по лестнице на только на один этаж, ступая как можно тише. Нашла вторую дверь в тускло освещённом коридоре. За ней стояла женщина в маске. Шалан не потревожила её, а спряталась внизу возле лестницы, где могла оставаться незамеченной из коридора. и принялась ждать. В конце концов дверь щелкнула и отворилась. В коридоре раздался шорох одежды. Женщина в маске миновала убежище Шалан и на удивление тихо ступила на лестницу. Как тебя зовут? спросила Шалан. Заговорщица замерла на ступенях, повернулась. Защищённая рука в перчатке легла на рукоять поясного ножа и уставилась на Виденко, стоящий у ниши. Глаза женщины под маской метнулись к комнате, из которой она только что вышла. "Я послала двойника", пояснила Шалан. "В моей одежде её-то и видела". Женщина не двинулась с места, по-прежнему присев на ступеньках. "Почему он приказал тебе следить за мной? Желал узнать, где я поселилась?" наконец-то сказала женщина. Инструкции, сплетённые в дереве, велят тебе немедленно приступить к выполнению задания, и не теряя времени. Шаланна хмурилась, размышляя. "Выходит, ты должна не проследить за мной до дома, но наблюдать за мной во время задания, чтобы увидеть, как я его выполню". Женщина молчала. Шаланна успешно прошла вперёд и села на верхнюю ступеньку, скрестив руки на коленях. "Итак, что за задание?" "Инструкции Хочу услышать от тебя. О барвалаю шалан. Вот такая я лентяйка. Как ты меня нашла? спросила женщина. Остроглазый союзник. Я велела ему следить за окнами и потом сообщить, где ты. Сама ждала этажом выше. Девушка скривилась. Надейла застукать одного из вас в тот момент, когда он оставит инструкции. Мы поместили их туда ещё до того, как связались с тобой. Незнакомка поколебалась, потом поднялась на пару ступенек. «Иятиль» – Шалан наклонила голову на бок. «Мое имя», – повторила женщина. «Иятиль». «Никогда не слышала таких имен». «Неудивительно. Твое сегодняшнее задание – разобраться с человеком, который прибыл в лагерь Долинара. Мы хотим знать, кто он такой, но не уверены в том, кому верен Долинар. Королю и трону». «На вид». Проговорила Ятиль. Его брат знал о вещах, по сути, необыкновенных. Мы не уверены, сообщил ли он о них Долинару или нет. И его общение с Амарамом нас тревожит. Вновь прибывший как-то с этим связан. Амарам составляет карты расколотых равнин. Пробормотала Шалан. Почему? Что ему там понадобилось? Из чего вдруг он пожелал вернуть приносящих пустоту? Етиль не ответила. «Что ж», — заключила Шалан. «Тогда за дело. Начнем?» «Вместе», — Виденко протянула руку. «Можешь красться позади или просто пойти со мной». Етиль, внимательно изучив протянутую руку, пожала ее в знак согласия свободной рукой в перчатке, но кисть другой руки так и не убрала с ножа на поясе. Шалан листала инструкцию, оставленную Мрейзом, вкачающимся через тёр большом паланкине по дороге в военный лагерь Далинара. Ятил устроилась напротив, подобрав под себя ноги и наблюдая за Виденкой из-под маски. Она была в простых брюках и рубашке. Из-за такой одежды Шалан поначалу приняла её за мальчишку. Присутствие контролёра весьма и весьма напрягало. Безумец, уточнила Шалан перелистывая страницу инструкции. Мрейза так заинтересовал обычный Безумец? Долинар и король им интересуются, и потому мы тоже. В самом деле что-то в этом деле не чисто. Безумец прибыл под опекой человека по имени Бордин, слуги которого Долинар оставил в Холинаре несколько лет назад. Осведомитель Мрейза указывал, что этот Бордин не простой гонец, но один из тех слуг, которым Долинар доверяет больше всего. Его оставили в Алиткаре, чтобы шпионить за королевой. По крайней мере, на это намекали духокровники. Но зачем кому-то следить за королевой? В ее задании об этом ничего не говорилось. Пару недель назад Борден в спешке явился на расколотые равнины, привезя сумасшедшего и некий загадочный груз. Шалан поручалась выяснить, кто такой этот безумец и почему Долинар спрятал его в монастыре, строго-настрого запретив посетителей. За исключением особо оговоренных ревнителей. Твой хозяин знает обо всём больше, чем говорит мне, бросила Шалан. Мой хозяин? переспросила Иятели. Мрейс женщина рассмеялась. Ты ошиблась. Он не мой хозяин. Он мой ученик. В чём? Иятели устремила на неё пристальный взгляд и не ответила. Зачем тебе маска? Виденка подалась вперёд. Что она значит? «Почему ты прячешься?» «Сколько раз я себя спрашивала», — проговорила Ятиль. «Как же вы, живущие здесь, можете так нагло разгуливать с неприкрытыми лицами, чтобы их все видели?» «Моя маска хранит мою суть. Кроме того, она дает мне возможность приспосабливаться». Желан, задумавшись, откинулась на спинку сиденья. «Ты стремишься размышлять?» — заметила Ятиль. А не задавать вопрос за вопросом. Это хорошо. Но с твоим чутьем еще предстоит разобраться. Ты охотница или дичь? «Не то и не другое», – тотчас же ответила Шалан. «Все мы то или другое». Носильщики Паланкина замедлились. Шалан выглянула в окно и обнаружила, что они наконец-то настигли границ военного лагеря Долинара. Здесь солдаты у ворот останавливали каждого желающего войти. «Как мы попадем внутрь?» Поинтересовалась я лишь когда Шалан задернула шторку. Великий князь Холинд в последнее время стал осторожным из-за убийц, что приходят в ночи. Какой обман позволит нам проникнуть в его царство? Услаительный, подумала Шалан, добавляя к списку задач ещё одно. Она должна была не только пробраться в монастырь и получить сведения о сумасшедшем, Е ей требовалось сделать это, не выдав и ятиль слишком многое о себе и своих способностях. Надо соображать побыстрее. Солдату входа крикнули, что паланкин приблизился. Светлоглазым не требовалось ждать в общей очереди, а солдаты должны были предположить, что в таком красивом средстве передвижения едет кто-то богатый. Глубоко вздохнув, Шалан сняла шляпу, перекинула волосы через плечо и высунулась из окна паланкина так, что волосы тоже касались наруже. Одновременно она отменила иллюзию и прижала шторы за головой, чтобы они плотно прилегали к шее, а её ятель не увидела преображения. Насильщики были паршунами, а девушка сомневалась, что они скажут хоть словечко. Их светлоглазый хозяин, к счастью, отвернулся. Паланкин потащили к началу очереди, и стражники встрепенулись, увидев шалан. Её немедленно пропустили. К этому моменту лицо наречённой Адалины успели хорошо запомнить. А как теперь снова надеть личину вуали? На улице были люди, и она не собиралась выдыхать в бурисвет, выставив лицо из окна. — Узор, — прошептала девушка, — устрой шум у окна по другую сторону паланкина. Тин успела вдолбить в нее необходимость одной рукой производить отвлекающий маневр, а другой прикарманивать желаемое. Здесь мог сработать тот же принцип. Со стороны другого окна раздался пронзительный вопль. Шалан быстро сунула голову обратно в паланкин и выдохнула бури свет. Она загёрнула шторы и скрыла лицо за шляпой, когда надевала её. И Этель перевела взгляд на неё с окна, за которым раздался вопль, но Шалан снова превратилась в вуаль. Она устроилась на сиденье, посмотрела ей Этель прямо в глаза и видела ли та, что случилось. На миг воцарилась тишина. Ты заранее подкупила стражников, наконец предположила Етиль. Я хочу знать, как ты это сделала. Людей Холена трудно подкупить. Наверное, ты договорилась с кем-то из старших. Шалану улыбнулась и понадеялась, что-то её усмешки у Етиль поубавится уверенности. Поланкин продолжил двигаться к храму, той части лагеря Далинара, где девушка ни разу не бывала. Вообще-то она и ревнительись, и Бориаля навещала нечасто, хотя во время своих визитов убедилась, что те на удивление благочестивые, принимая во внимание, кто ими владел. Когда они приблизились, Шалан выглянула из окна. Храмовый двор Долинара был настолько простым, насколько и ожидалось. Ревнители в серых одеяниях спешили мимо Паланкина парами или маленькими группами, смешиваясь с людьми всех положений. Прихожане явились ради молитв, наставлений и советов. Хороший храм с надлежащими ресурсами мог обеспечить всё это и даже больше. Темноглазые почти любого дана могли сюда прийти, чтобы освоить ремесло, воспользовавшись божественным правом на обучение, как было предписано вестниками. Светлоглазые низших рангов также приходили, чтобы овладеть мастерством. Высшие же даны являлись изучать искусство или возвышаться в своих призваниях. чтобы порадовать всемогущего. Среди такого большого числа ревнителей должны были найтись истинные знатоки любового искусства и ремесла. Возможно, и следовало бы поучиться у художников Далинара. Шалан поморщилась и спросила себя: как же успеть ещё и это? Ухаживание от Дали на проникновение в ряды духокровников. Изучение расколотых равнин и бухгалтерии Сибариали отнимали много времени. оказалось чудом, что его хватало на сон. И всё-таки с её стороны было нечестиво ожидать успеха в своих делах, игнорируя всемогущего. Ей в самом деле следовало уделять больше внимания таким вещам. И что же всемогущий должен думать о тебе? задала она вопрос самой себе. Об обманах, которые ты творишь с растущим мастерством. Честность, как ни крути, среди божественных атрибутов, к которым должен стремиться каждый, Храмовый комплекс состоял из нескольких зданий. Хотя большинство людей стремились в главное строение. Инструкции Мрейза включали карту, так что она знала, какой именно дом ей требуется. Тот, что был сзади, где деревен жители лекари занимались больными и ухаживали за теми, чьи недуги затянулись на долгий срок. В IT будет непросто, заметила Иятиль. Жрецы защищают тех, кого передали им на попечение. и запирают в дальнем здании подальше от чужих глаз. Они не обрадуются попытке вторжения. В здании указано, что сегодня лучшее время для того, чтобы туда пробраться, ответила Шалан. Нужно поспешить, чтобы не упустить возможность. Раз в месяц все могут войти в храм, чтобы задать вопросы или повстречаться с врачом, не делая приношений. Сегодня борный суматошный день. проникнуть будет легче, но это не значит, что они просто возьмут и позволят всем прогуливаться где попало, Виденка кивнула. Если ты согласишься сделать это ночью, предложила Ятиль. Возможно, я сумею убедить мэра, что дело может немного подождать. Шалан покачала головой. Опыта у неё маловато, чтобы шнырять по ночам, просто выставить себя дурой. Но как же проникнуть туда? Насильщик скомандовала она, высунув голову в окно и кивком указывая направление. «Доставьте нас к тому зданию и опустите. Пошли одному из своих, чтобы отыскали кого-то из старших целителей. Передай, что мне нужна помощь». Десятник, который вел за собой паршунов, нанятых на сферы шалан, отрывисто кивнул. «Десятники – странный народ. Этот не владел паршунами. Он просто работал на женщину, которая сдавала их в наемы. темноглазая Валь по своему рангу была ниже его, но платила ему за работу, так что он относился к ней так же, как к любому другому хозяину. Поланкина пустили, и один из паршунов отправился выполнять её просьбу. "Собираешься изобразить болезнь?" поинтересовалась Ятиля. "Что-то в этом духе", пробормотал Шалан, и тут же снаружи послышались шаги. Она выбралась из Паланкино и видела пару ревнителей с аккуратно подстриженными бородами, которые совещались на ходу, пока Паршун вёл их к ней. Они окинули её взглядом, подметили тёмные глаза и одежду хорошего качества, но явно рассчитанную на каждодневное ношение. Скорее всего, жрицы поместили её в один из средних нанов и приняли за гражданку, но не особо важную персону. "Девушка, что случилось?" спросил ревнитель постарше. Моя сестра пояснила Шалан. Она натянула странную маску и отказывается её снимать. Из Паланкина раздался тихий возглас. Дитя, страдальческим тоном произнёс главный жрец. Упрямая сестра не то дело, с которым должны разбираться ревнители. Добрый брат, я всё понимаю, сказала Шалан, скинув руки перед собой. Но это не простое упрямство. «Я думаю, в нее вселился приносящий пустоту!» Девушка раздвинула шторы паланкина, демонстрируя сидевшую внутри Ятиль. Странная маска вынудила ревнителей отпрянуть и прекратить возражения. Тот, что был моложе, вытаращил глаза на Ятиль. Женщина же повернулась к Шалан и, сдав почти неслышный вздох, принялась раскачиваться вперед-назад. «Должны ли мы их убить?» – пробормотала она. Нет, нет, мы не должны. Но кто-то увидит. Нет, не говори такие вещи, нет. Я не стану тебя слушать. Она начала тихонько петь без слов. Молодой ревнитель повернулся к старшему. Плохо дело, согласился тот, кивая. Насельщик идём. Пусть твои паршины несут паланкин. Скорее Шалан расположилась в углу небольшой монастырской комнаты, наблюдая за тем, как сидящая на табурете и ятиле сопротивлялась попыткам нескольких ревнителей помочь ей. Она всё время предупреждала, что если те снимут её маску, ей придётся их убить. Похоже, это не было частью представления. Однако в остальном она играла свою роль замечательно. Её бред, в сочетании со скрытым лицом заставил вздрогнуть даже Шалан. Ревнители казались то очарованными, то шокированными. «Сосредоточься на рисунке», – мысленно отдернула себя Шалан. Она сделала набросок одного из жрецов, грузного мужчины примерно ее роста. Рисунок был поспешным, но годился. Девушка рассеянно подумала, «Интересно, а какие ощущения от бороды? Не чешется ли она? Но ведь от волос голова не зудит, так с чего бы ему взяться от волос на лице? Как им удавалось не пачкать бороды в еде?» Она завершила набросок несколькими быстрыми линиями и тихонько встала. И ятильэт влекла внимание ревнителей новым приступом бреда. Шалан благодарно кивнула ей и выскользнула в коридор. Глянув по сторонам и убедившись, что рядом никого нет, она превратилась в жрица при помощи потока бури света. Потом завела руки за спину и запихнула свои прямые рыжие волосы, то единственные, что грозило выскользнуть из-под покрывала иллюзии. подворотник плаща. Узор, <решит> прошептала она, двигаясь по коридору с расслабленным видом. М-м. Разощи его. Шалан вытащила из сумки набросок безумца, который марес оставил в дереве. Портрет сделали с большого расстояния, и был он не очень-то хорош. Девушка, надейлай, что? Второй поворот налево, прогудел Узор. Шалан покосилась на спреем. Хотя деяние жреца скрывало его, примастившегося на поле плаща. – Откуда ты знаешь? – Шалан, ты отвлеклась пока рисовала? – ответил Спрен. – Я смотрелся, через четыре двери отсюда есть очень интересная женщина. Похоже она втирает в стену экскременты. – Ррррр! Шалан как будто учуяла запах. – Узоры! Бормотал он, пока не шли. «Я не рассмотрел, как следуют надписи, но они показались очень интересными. Наверное, я пойду и...» «Нет!» Оборвала его Шелан. «Оставайся со мной!» Она улыбнулась и кивнула двум ревнителям, которые шли навстречу. К счастью, они не заговорились с ней, а просто кивнули в ответ. Монастырское здание, как и почти все прочее, в военном лагере Долинара рассекали скучные, лишенные украшений и коридоры. Шлан, следуя указаниям Узора, подошла к толстой двери в каменной стене. Замок щёлкнул и открылся при помощи спрена. И девушка тихонько скользнула внутрь. Света из единственного оконца больше похожего на щель не хватало, чтобы полностью озарить крипеша на кровати. Темнокожая, словно уроженка одного из королевств Макабаки, с тёмными всколоченными волосами и громадными ручищами. Это были руки рабочего или солдата. Он сидел, сгорбившись и опустив голову. Робкий луч света из окна рисовал на его спине белую полосу. Картина мрачная и впечатляющая одновременно. Мужчина что-то шептал. Шалан не могла разобрать ни слова. Она вздрогнула, приближаясь спиной к двери. И подняла набросок, полученный от Мрейза. Похоже, это был тот самый безумец. По крайней мере, цвет кожи и крепкое телосложение совпадали, хотя человек перед ней выглядел куда более мускулистым, чем изображенный на рисунке. Вот буря, такими ручищами он раздавит ее, как кремлица. Мужчина не поднял головы, даже не шелохнулся. Он напоминал валун, который катился, пока не замер здесь. «Почему в комнате так темно?» Беззаботным голосом спросил узор. Сумасшедший не отреагировал ни на замечания, ни на шалан, которая шагнула вперед. «Современная теория о помощи психическим больным предполагает полумрак в помещении», – прошептала Веденко. «Яркий свет возбуждает их и может свести на нет эффективность лечения, по крайней мере, так и запомнилось. Она немного читала о таких вещах, в комнате и впрямь было темно. окном всего в несколько пальцев шириной. Что он шептал, Жалана поспешно продолжила идти вперёд. "Господин", окликнула она. Потом замешкалась, сообразив, что заставила старого и толстого ревнителя заговорить голосом молодой женщины. Не испугает ли это безумца? Он не поднял головы, так что она сняла иллюзию. "Ты говоришь, он сошёл с ума?" сказал Узор. — А куда сошел? — Это просто такое слово. Оно означает, что у человека что-то случилось в голове. — А-а-а! Прогудел узор. — Как у спрена, чьи узы распались? — Не совсем, по-моему. Возразила шалам, приблизившись к больному. — Но похоже. Она присела рядом с мужчиной, пытаясь понять, что он бормочет. Время возвращения. Опустошение грядет, — шептал он. Девушка ожидала азирского акцента, принимая во внимание цвет кожи. Но он говорил на безупречном алитийском, — Нужно приготовиться. Вы должны были многое забыть из-за прежних разрушений. Она глянула на узора, который затерялся среди теней у стены комнаты. Потом снова на незнакомца. Его темно-карие глаза поблескивали. Две яркие точки на лице, скрытым во тьме. Он был таким сутулым, таким угрюмым. Мужчина продолжал бормотать о бронзе и стали, о подготовке и тренировках. — Кто ты такой? — прошептала Шалан. — Да ленела ли ты, Лин. — Тот, кого вы зовете каменное жило. Девушка похолодела. А безумец продолжил повторять в точности те же самые слова, что и раньше. Она даже сомневалась, что его слова были ответом на вопрос, а не частью декламации. На другие вопросы он не ответил. Шалан отступила, скрестила руки. На её плече висела сумка. Талинилат? Пробармател узор. Я знаю это имя, талинила Талин. Имя одного из вестников, уточнила Шалан. Это почти то же самое. А? Взор померял. Обман несомненно. Надо быть таким же безумцем, чтобы предполагать, что Далинар Холлен держит в одной из дальних комнат храма одного из вестников Всемогущего. Многие сумасшедшие считают себя кем-то другим. Конечно, сплетничали, что Далинар тоже не в своём уме. И он действительно пытался воссоздать яющих рыцарей. Для такого можно подобрать психа, считающего себя одним из вестников. Безумец позвала Шаланна. Откуда ты явился? Тот продолжал нести чипухо. Ты знаешь, что нужно от тебя долина Рухолину и опять чипуха. Шаланн вздохнула, но присела и в точности записала его слова, чтобы передать Мрейзум. Девушка зафиксировала всё от начала до конца и дважды выслушала по новой, чтобы убедиться, что он ничего не прибавит. На этот раз больной не назвал своё имя. Вот и вся разница. Но не мог же он быть в самом деле одним из вестников. Не будь дурой, отругала она себя, пряча письменные принадлежности. Вестники сияют как солнце, у них есть клинки чести, и говорят они голосами, которые подобны тысячам труб. Они могли словом рушить дома, подчинять бури, а ещё исцелять прикосновением. Шалан направилась к двери. К этому моменту её отсутствие в комнате, где лечили и етили, Должны были заметить, ей следовало вернуться и выдать заготовленную ложь, будто она искала чем бы промочить пересохшее горло. Но сначала надо снова надеть личину жреца. Она втянула немного в буря света и выдохнула, используя все еще свежий образ ревнителя, чтобы создать… Безумец вскочил на ноги с криком, рванулся к ней, двигаясь с невероятной скоростью. Шалан взвизгнула от неожиданности, а тот схватил ее и выдернул из облака бурисвета. Иллюзия рассеялась, растворилась и сумасшедший прижал Веденку к стене, вытрощив глаза и хрипло дыша, и его взгляд неистово метался по ее лицу, зрачки двигались туда-сюда. Шалан дрожала, у нее перехватило дыхание. Десять ударов в сердце, один из рыцарей шара. прошептал безумец и сузил глаза. — Я помню. Он их основал, да? Несколько опустошений тому назад. Это больше не пустая болтовня. Об этом не болтали вот уже много тысячелетий. Но когда… Он отшатнулся от шалан, прижимая руку к голове. Осколочный клинок упал в ладонь Виденки, но, похоже, та больше не нуждалась в оружии. Мужчина повернулся к ней спиной, прошёл к кровати, лёко свернулся клубком. Шалан осторожно приблизилась и обнаружила, что она опять шепчет те же самые вещи, что и раньше. Девушка отпустила клинок. Душа матери. Шалан окликнул взор. Шалан, ты исшла с ума. Евденка встряхнулась. Сколько времени прошло? Да. Согласилась она и поспешила к двери. Выглянула наружу. Нельзя было снова рисковать и использовать брыз свет в этой комнате. Придётся просто выскользнуть отсюда. Шквал. По коридору приближались несколько людей. Нужно подождать, пока они пройдут мимо. Только вот им, похоже, требовалось именно эта дверь. И одним из них был великий лорд Тамарама.